Глава 52. Аделла. Ее и правда не держали в заперти. Как сказала Сияра, пленниц эти драконы не брали. Лорелли угодила к самым жестоким представителям их расы. Страшно подумать, сколько ей пришлось вытерпеть. Жаль, что нормально поговорить им так и не удалось. Сейчас за тысячу лик от сестры Аделла жалела о своем поспешном побеге. Надо было навестить Лори, поговорить с ней. наступить на горло странный, колющий изнутри ревности и расспросить обо всем, утешить, помочь советам. Для чего еще нужна родная кровь? Но Ада дала слабину, отмахнулась одним единственным письмом, поддалась внезапному порыву и сбежала. Как самая настоящая трусиха. Кто бы сказал однажды о подобном, посмеялась в лицо наглецу. Она всегда была смелая до безрассудства, до глупости, а тут такое. Стоит, наверное, себя оправдать. Не каждый день попадаешь в подобную ситуацию. Йорк выбрал Лореллию. Лорелия влюбилась в него с первого взгляда. А она, ада, по жестокой усмешке судьбы очутилась между ними. Да еще умудрилась сдаться, поверить, что обратного пути нет, и позволить суровому северному воину тронуть сердце. К счастью, всего лишь вскользь коснуться. Просто он оказался ее первым мужчиной. чувствам здесь доверять не стоит, правда ведь? Аделла провалялась в постели до самого вечера, прежде чем местная знахарка признала ее полностью восстановившейся. Вдоволь наевшись жареного мяса в заправке из каких-то трав, дождалась, когда придет Сияра. Едва та показалась, из-за полупрозрачной занавески, скрывающей дверной проем, Ада поторопилась к ней. «Когда мне можно будет выйти? Хочется, наконец, покинуть пещеру, вдохнуть свежего воздуха». Все же, находясь на севере, она отвыкла от жары. Расставленные по всем видимым поверхностям свечи источали удушающий запах расплавленного воска и горячих камней, дополнительно нагревая помещение. Драконица замерла, не успев опустить полок, и рассмеялась. Разве здесь есть решетки? Это не подземная темница или тюрьма, а всего лишь гостевая комната. Как видишь, что даже дверей нет. «Да, но ты говорила, улететь без дозволения вождя я не могу», почувствовав, как щеки лизнуло жаром, поспешила взять себя в руки. Она не могла перестать думать об испытаниях, с которыми столкнулась у дракона Флори. До сих пор перед глазами стояла измученная, похудевшая женщина, прижимающая тонкими руками груди тихого младенца. В ней так трудно было узнать ту яркую, светившуюся летним солнышком девочку, которую Аделла с рождения знала. «Улететь нет», А выйти на свет Божий совсем не запрещается. Пойдем, покажу тебе кое-что особенное. Как раз успеем к возвращению Ангера». Предлагать дважды не требовалось. Ада последовала за драконицей. Они долго шли по освещенному факелами коридору, пока в лицо не пахнуло свежестью западного ветра. Солнце еще не село. Оно зависло в двух ладонях над горизонтом, окрашивая небо яркими оранжевыми красками, что были похожи на разлитое, По темно-синеве золота. Или на пламя костра, каким-то чудом поднявшегося до самых небес. Задержав на этой красоте взгляд, Адела обернулась, чтобы посмотреть, откуда вышла. Таких домов она еще не видела. Вытесанные прямо в скалах, опаленные драконьим пламенем, эти жилища снаружи больше походили на гигантский каменный муравейник, чем-то схоже с подземными дворцами гарда. Удивившись подобному сравнению, прикусила губу и нахмурилась. «Лучше не думать лишний раз о Севере». «Расслабься. Ты слишком напряжена», — проговорила рядом Сияра. Она легонько коснулась пальцев Аделлы, сжатых в крепкий кулак, и медленно рожала каждый из них. «Здесь тебе не причинят вреда». «Да, я поняла». Она высвободила ладони и обняла себя за плечи, растирая похолодевшую кожу. «Это так... воспоминания. Хочу увидеть Мига, своего Левиона, можно?» Жена вождя задержала на ней задумчивый взгляд, пронизывающих до глубины души золотых глаз. В какой-то момент Аде показалось, что она утонет в них. Сознание покинет ее, позволив рухнуть безвольному телу под ноги драконицы. «Должна быть магия. Кто знает, какие секреты, помимо обращения в крылатых ящеров, хранят эти существа». Но та прервала зрительный контакт и мягко улыбнулась. «Я провожу тебя». Кое-что особенное может и подождать. Сияра показала рукой направление и пропустила Аделлу чуть вперед по широкой каменной тропе. «А что ты хотела показать мне?» «Священное озеро. Его воды всегда тёплые. От поверхности поднимается густой пар. Южанке вроде тебя должно понравиться. Вечная мерзлоте севера истасковалась, наверное, по теплу». Драконица слабо улыбнулась, бросив на Аду короткий взгляд. «Не знаю». Уклончиво пробормотала она, опуская глаза под ноги. «Кажется, я отвыкла от жары. Но ваше озеро по описанию — истинное чудо. У воды есть какие-то целебные свойства? Да, мы омываем ею раны, так они быстрее затягиваются. Это единственное пропитанное магией место в наших краях». Пришла очередь Аделлы улыбаться. «Вы же сами порождение магии. Ваше превращение... Разве есть на свете нечто еще более необычное?» «Драконы уникальны. Таких созданий больше нет. Жаль, что о вас известно лишь плохое, и наши народы никогда не будут жить в мире». «Да, действительно жаль». Сияра замолчала. Дальнейший путь они прошли в тишине. Казалось, слова ады задели драконицу. Она выглядела задумчивой и печальной. Скоро дорога привела к темному зеву очередной пещеры. «Твоя птица здесь. Иди, я не буду мешать. Подожду снаружи». «Спасибо». Едва вступила во мрак, на стенах в тот же миг вспыхнули факелы. И магии здесь помимо того озера больше нет? Как бы не так. Ответвлений коридоров ей не встретилось. Шла все время прямо, разглядывая стены. Даже коснулась одной, проводя по гладкой поверхности кончиками пальцев. Однажды ее опалили драконьим пламенем, отчего она стала гладкой, почерневшей, но следов сажи не оставляла. Впереди послышался неясный шум, и ада ускорила шаг. Коридор становился шире и выше, пока не вывел в просторный зал, поделенный на отсеки со стойлами. Перегородки оказались деревянными. Пол застелен толстым слоем соломы, от стены сходило тепло. Еще одно проявление волшебства? Другого объяснения Аделла не смогла найти. Миг позвала, остановившись в центре. На обследование каждого отсека потребовалось бы время, которого у нее было не так много. Сияра не ограничивала, но ведь в любой момент мог вернуться вождь. Встречаться с ним совсем не хотелось. Вот только по-другому ей отсюда не улететь. К тому же нужно поблагодарить дракона за спасение, как бы странно это ни звучало. Справа раздался протяжный крик Левиона и последовавший за ним шум от взмахов крыльев. «Иду!» Она побежала на звук, быстро выделив заходившую ходуном дверь из десятка других неподвижных. «Я здесь, мой хороший!» Открыв незателивый замок, едва не очутилась на полу под яростным напором выскочившего на свободу Мига. Он явно был встревожен, но в то же время и рад увидеть хозяйку. «Успокойся, все хорошо!» Не переставая улыбаться, она почесывала птичью шею, перебирая бархатистые перышки. осторожно гладила по голове и проводила двумя пальцами по тонкому клюву, норовившему уткнуться ей волосы. «Тебя тут не обижали?» Заглянув в стойло, отметила наличие емкости с водой и большого количества сена, в котором Мик уже умудрился организовать себе что-то вроде гигантского гнезда. «Да тут для тебя просто блаженство. Обычно мы не издеваемся над зверьём», проговорили вдруг совсем рядом. Вкрадчивый, чуть растягивающий звуки мужской голос окатил Аделлу жаром, словно она оказалась слишком близко к огню разведенного в ночи костра. Торопливо выбравшись из стойла, краем сознания отметил абсолютное спокойствие Левиона. Он даже не бросился впереди нее, дабы закрыть собой от незнакомца. Помялся с лапы на лапу и послушно скрылся за дверью, которая сразу же захлопнулась, щелкнув замком. Адела осмотрелась, не обнаруживая никого рядом. Сердце участило ритм, по коже пробежала мелкая дрожь. Она уже собиралась спросить, кто здесь, как из темноты коридора, что привел ее в этот замок, шагнул дракон. Внешне совершенно на дракона не похожий. Ада их представляла совсем другими. Более устрашающими, с чешучатой кожей, когтями, и хвостом. А этот был слишком мужчиной. Высоким, могучим. с широкими плечами и большими руками, но с необычайно красивыми, почти аристократическими чертами лица. Красные, как сама кровь волосы, собранные в низкий хвост, и такие же, как у Сияра глаза. Золотые, затягивающие в свои бездонные омуты. Пожалуй, единственное, что делало его непохожим на человека. «Меня зовут Ангер», продолжил он, не дождавшись от Аделы ни единого слова. «Ты моя гостья».